клав, Марсель. Территория. Мутобор. Приятный солнечный день. С моря дует прохладный ветер. Дерьмо и смерть. Знаешь, когда заказчик определял условия контракта, он заложил смету, за которую я не должна была выходить. Негромко произнесла Агата, глядя крестьяну в глаза. Но сегодня утром я получила сообщение, что лимит повышается в два раза. — Полагаю, таким образом заказчик выражает свое удовольствие. — Я стараюсь, — пробормотал фотограф. — А смета с самого начала была запредельной, — закончила женщина. И подняла бокал с вином. — За твой талант, Крис. Они сидели за столиком небольшого кафе на набережной. На корпоративной территории, где никого не смущало ни отсутствие хиджаба на голове Агаты, ни бутылка вина на столе. Бардо, сыр, немного фруктов. Все настоящее, отменного качества. Неподалеку отдыхают гвардейцы, делая их ленч не только приятным, но и безопасным. Жозе остался в отеле. Расслабляется после бурной ночи в компании пары девиц. Вчера вечером Агата сказала, что Крис, если хочет, может присоединиться к другу. Но фотограф ответил, что ему хорошо в ее компании. Интересно, а ей? Кристиан украдкой посмотрел на женщину. Умная, деловая, красивая, восхитительно в постели. Фотограф, не стесняясь, признавался себе, что очарован Агатой. Но червячок сомнений все-таки был. Он не понимал, как эта женщина относится к нему. Очередной контракт? Обязанность? Что таится за восхитительным фасадом? Каким он ей видится? И ведь не спросишь. Мой талант едва меня не погубил. Но ты смог прорваться? Только благодаря Жозе. Кристиан взял крупную виноградину, повертел ее в пальцах, после чего отправил в рот, наполнив его сладкой мякотью. Да и Жозе не всеселен «Если бы не заказчик, мне пришлось бы обслуживать верхолазов». Агата знала об этом, но одно дело знать и совсем другое услышать от самого человека. Услышать горькую правду, услышать слова, которые не каждый произнесет. «Я никогда не понимала увлеченных людей», — тихо сказала женщина. «Не таких, как ты, нашедших свое призвание гениев, а всех этих собирателей и коллекционеров». «Не на самостоятельное творчество, они тянутся к чужому искусству. Готовы платить миллионы за возможность таращиться на картины, гравюры и статуи. И фотографии», — добавил Кристиан. «Я не понимала», — продолжила женщина. «Но когда увидела...» «Нет. Скорее, когда я почувствовала твои работы, стала свидетельницей того, как ты их создаешь. Как бродишь по улицам, отрешенный, полностью растворенный в том, что тебя окружает...» Я вдруг подумала, что наш заказчик, возможно, понимает, как ты творишь. У него нет твоего таланта, но есть желание увидеть мир таким, каким его видишь ты. Есть желание стать сопричастным. И поэтому заказчик готов платить бешеные деньги за то, чтобы ты работал только на него. Спасибо. Я не льстила. Я понял. Кристиан помолчал, после чего легко поинтересовался. Ты знаешь заказчика? Вопрос вызвал ироничную улыбку. Жозе попросил разведать. м м, -м. чуть покраснел. Давно. Я ему не обещал, просто вырвалась. Жозе три раза подкатывал ко мне, надеясь разузнать хоть что-нибудь о нашем благодетеле. О нашем? От фотографа не ускользнул знак равенства. Женщина откинула голову назад. Думаешь, я дочь верхалаза Не думаю. И правильно. Агата отвернулась, покусала душку солнцезащитных очков, однако почему-то продолжила. «Два месяца назад я сидела еще в большем дерьме, чем ты, Крис. У тебя была надежда вернуться наверх, а мое время прошло. Мне много лет, Крис. А в том бизнесе, которым я занималась, ценится свежесть. Подделки хороших пластиков всегда будут подделками хороших пластиков, не более». Жозе сумел раскопать прошлое их новой знакомой. И друзья не удивились тому, что узнали. Агата Ван Цвит начинала моделью в итальянских домах моды на территории роскоши где правили бал дизайнеры и кутюрье. Расчетливые шейхи очистили Европу от разврата, однако известный на весь мир бизнес сохранили, выделив ему специальную резервацию. Впрочем, до вершин модельного мира Агата не добралась. Богатого шейха на белом верблюде тоже не подцепила, а потому, шагав свое по подиуму, оказалась в одном из самых дорогих эскорт-агентств Исламского Союза. Потом исчезла и оттуда. Контракт, который предложил заказчик, Мой шанс на пенсию, на, на очень хорошую пенсию. Хрипло произнесла Агата. Поэтому я буду делать все, что он прикажет. И одна пауза. Я понятия не имею, кто заказчик, рис. Меня нанял его поверенный, и с тех пор вся связь идет исключительно через коммуникатор. Но одно я знаю точно. Он превосходно разбирается в людях. Я буду стараться изо всех сил. Агата улыбнулась. Так же, как ты. Кристиан машинально погладил Шиву, что ему подарили при подписании контракта. «CHIV-99. Лучшая в мире камера. Мечта любого фотографа, доступная лишь самым успешным из них. Камера и комплект высококлассной оптики к ней стоили небольшое состояние, и этот подарок обрадовал Криса гораздо больше, чем обещанные деньги. С этим аппаратом он мог творить чудеса». «Шива. Интересно». «Агате хватило только денег, или заказчик добавил к ним что-нибудь столь же душевное?» «Наверное, добавил. Не зря же она сказала, что он превосходно разбирается в людях». «Мы попали на крючок опытного рыбака». «Ну и ладно». Кристиан накрыл ладонью руку женщины и, глядя в большие голубые глаза, произнес. «Когда я подошел к тебе там, в Эдинбурге...» «Ну, в первый раз». «Я поняла, о чем ты», — едва заметно кивнула Агата. Я подошел, потому что ты мне понравилась. Именно ты. Ты сама. Мне нравится, как ты говоришь. Нравится, как себя ведешь, как ты улыбаешься. Я восхищаюсь тобой и едва набрался смелости подойти. Она не отвела взгляд, не улыбнулась, не засмеялась. Смотрела, не отрываясь. А когда поняла, что Кристиан говорит искренне, прошептала. Когда я пришла в вашу помойку, я показалась тебе принцессой или феей. Однако голос Агаты не соответствовал раничному смыслу слов, а в уголках глаз фотограф мог бы поклясться, что-то блеснуло. Кто обвинит меня в том, что я влюбился в принцессу? проникновенно прошептал в ответ Крис. Или фею? Никто не говорил, что Синдин безвреден. Никто не говорил, что Синдин безвреден. Никто не говорил Эту нехитрую фразу Пума повторяла как мантру все последние недели. Она не давала Еве сойти с ума, поддаться сомнениям и натворить глупостей. Она и задача, которую поставил перед девушкой 42 – разгромить мутобор, растоптать тварей, придумавших убивающий ее наркотик, отомстить. Они виноваты в произошедшем. Они и только они. 42 же просто не мог сказать ей правду, потому что любит. В этом Пума не сомневалась. Пророк любит ее, вот и пытается защитить. В конце концов, эта чертова несовместимость с Синдином могла возникнуть не у нее, а у него. Он мог кашлять, но даже в этом случае продолжил бы делать свое дело. И она продолжит. А возникающее сомнение в искренности 42 Ева подавляла мантрой. Никто не говорил, что Синдин безвреден. Никто не говорил, что Синдин безвреден. Никто... И подавляла весьма успешно. Во всяком случае, разработанные ею планы были точны и продуманы. И жестоки. «Диде?» «У меня все в порядке, Ева», — немедленно отозвался координатор северного самого мощного отряда. «Карл?» «Люди разогреты до предела». «Али?» «Только скажи, Ева, и мы устроим такое, что все закачаются». Пума улыбнулась. «День Икс наступил. День воздаяния и отмщения. День, когда хромовники заплатят за ее смерть». Удары будут нанесены во всех анклавах одновременно, с разницей в час-два. Тяжелые удары, как требовал пророк. Удары, которые не оставят камня на камне от хваленной несокрушимости мутобор. Ева с удовольствием приняла бы участие в каждом из них, но не могла разорваться, а потому выбрала Марсель, бойня в котором, по ее замыслу, должна стать самой кровавой. «Начинаем, братья! И помните, 42 смотрит на нас!» «Сейчас массовые митинги проходят здесь, здесь и здесь». Помощник отметил на электронной карте три площади, где пропагандисты 42 распаляли людей. «Собрания считаются мирными. Вооруженных людей не видно. Основная идея — мутабор должен убраться из Марселя». «Вряд ли это выполнимо», — усмехнулся Дрогас. «На той и расчет. Боевиков много?» «Достаточно». Тритоны согнали в Марсель кучу ДД, подключили наемников из ветеранов иностранного легиона, И договорились с албанцами и вудуистами. «Мутабор не устоит». Стефан вновь перевел взгляд на карту. В Марселе, как и во всех остальных анклавах, сектор «Мутабор» стоял особняком от корпоративных территорий, что делало возможную атаку только на него, не раздражая СБА. 21-й район находился на западе Марселя, но не на самом краю. Еще дальше располагались трущобы вудуистов. С севера граничили с балканскими кварталами, с востока – со смешанной территорией, где так же, как и на севере, правили бал-албанцы, а на юге мутабор упирался в море. Пропагандисты 42 не справились бы сами, не сумели бы договориться со всеми, но им помогали опытные провокаторы Маратти, Дрогоса и его команда. Изрядная часть офицеров пойдет вместе с погромщиками направлять, контролировать, а самое главное – своими глазами посмотреть на внутренности мутабор. Если будет найден секрет Синдина, он должен оказаться в изба Или и в изба тоже. Они планируют пойти сразу и отовсюду. Помощник усмехнулся. Хм, крови будет много. Посмотрим, пожал плечами Дрогас. Прятки тоже не подарок. Но пряток в секторе Мутабор немного. Закончив дела в Эль-Париже, Кристиан хотел отправиться в Каир или Стамбул. Ему надоела Европа. Однако Агата, переговорив с заказчиком, сообщила, что тот настоятельно рекомендует провести ближайшую неделю в каком-нибудь анклаве. После недолгих размышлений Кристиан выбрал Марсель. Выбрал, испытывая некоторое раздражение, ведь до сих пор заказчик не руководил его перемещениями. Но теперь фотограф понял причину неожиданного приказа. Только в анклавах были территории Мутабор. Превращение мирного митинга в мирную демонстрацию, а затем в уличные беспорядки, не заняло много времени. Слишком уж хорошо была спланирована акция. Как следует разогрев толпу, не забыв добавить к пламенным речам наркотики и спиртное, пропагандисты повели людей и смешавшихся с ними боевиков к 21 району. Безы, которых предупредили о мирных целях акции, не вмешивались в происходящее, ограничившись наблюдением с воздуха. К тому же территории вудуистов и албанцев не входили в зону ответственности СБА, что существенно облегчило Пуми задачу. «Убирайтесь! Убирайтесь!» — хромовники молчали. Три реки дотекли до стен 21-го района, окружили их. «Вы не люди! Вы нам противны! Убирайтесь!» предки не отвечали. Раздраженные люди бесились все сильнее, и офицеры Дрогоса, четко чувствующие настроение толпы, сработали на отлично. Не позволили накопленной энергии пойти на спад. Из-за домов ударили реактивные установки, разрушив стену в шести местах. И толпа хлынула в проломы. «Смерть храмовникам! Смерть мутобор!» Крики, вопли, орущие люди давка. Крики, вопли, неестественные молоточки, стучащие по толпе безжалостными пулями. Кровь, орущие люди. Крики, вопли, визжание дрелей и сосредоточенный кашель штурмовых винтовок. Орущие люди, пороховая вонь, брызги крови на лице, крики. Все смешалось. Крис находился не рядом с беспорядками, а в самом их эпицентре. Ловил эпизоды не на безопасном удалении, а купался в них. Мог не только снять, но и потрогать руками. Мог оглохнуть от криков и стонов, от автоматных очередей и грохота взрывов. Мог, если бы слышал, но Крис был слишком увлечен работой. Кадр номер 401. Плюющая огнем дрель в руках мертвого мужчины. Он еще не знает, что убит. Он еще бежит вперед. Стреляет, желая растоптать ненавистных храмовников. А посланная прядками пуля уже пробила сердце, и бесстрастная шива упаковала время смерти в файл. «Пригнись!» «Осторожней!» Это гвардейцы, оберегающие фотографа от неприятностей. Крис их не слышит, но подсознательно понимает, что его охраняют, и благодарен ребятам. Подсознательно благодарен, потому что сейчас не в силах думать ни о чем, кроме разворачивающейся вокруг трагедии. Собственно, и думать-то он не может. Действует как автомат, фиксирует царящий вокруг хаос. Кадр. Кадр. Кадр. Кадр номер 409. Рвущийся в пролом внедорожник получает от пряток реактивную гранату в бронированный бок. И его несет на толпу. Люди справа уже раздавлены, их ноги переломаны и мертвы. Но фотография не отвечает на вопрос, почему они кричат. Может, от боли? А может, от ненависти. Через секунду внедорожник взрывается, и ответ становится неважен. Кадр номер 409. Июль. Анклав Марсель. У сжатых огненными клещами пряток не было шансов. Они могли только отступать, постепенно прижимаясь к причалам, от которых то и дело отходили суда и катера. Прятки отступали, поджигая и взрывая здания, стараясь ничего не оставлять ворвавшимся в зону мутобор погромщикам. Безы запаздывали, потому что на их пути были организованы заслоны. Люди Дрогаса позаботились о том, чтобы в безов не стреляли, а просто перегораживали им дорогу. Вот помощи и запаздывала. Вертолеты вели заградительный огонь, однако толпу не трогали. Директор марсельского филиала СБА оправдывал репутацию человека нежесткого, гуманного. И прятки бились в одиночку. «Передовые группы вудуистов подошли к причалам», – доложил Карл. Водуисты, албанцы, ветераны иностранного легиона, преступники, ДД. Все пошли против храмовников. Кому-то заплатили, кто-то позарился на добычу. Но люди. Заурядные обыватели из числа тех, кто не стоял на площади и не слушал речи пропагандистов. Ева видела репортерские ролики. Видела, как обыватели выходили из домов, таращились на еще мирное шествие, а потом присоединялись к нему. Шли убивать и грабить. А ведь им не платили. Их не болванили речами, им просто показали, что можно. Сволочи, просто сволочи. Не волки, а шакалы, почуявшие запах крови. Эти твари достойны синдинового рая, который уготовил им 42. Пусть жрут наркотик, приближая свой тухлый разум к божественному. Пусть дохнут от передозы или несовместимости. Не жалко. Придки отступают, несколько судов еще не покинули акваторию. Связь плохая, видимо, Карл самой гуще. «Что с помещениями?» – прокричала в ответ Пума. «Обыскиваем все, что занимаем». синдин Пророку нужен секрет синдина чтобы перегнать человеческое стадо в эпоху цифры по 42». «Нет!» – вздохнул Карл. «Все лаборатории разгромлены и подожжены хромовниками». И тем повторил доклады остальных групп. «Ничего». Пума скрипнула зубами. «Бейте по катерам из реактивных гранатометов!» «Но там не только прятки». Я видел, как на катера садились женщины и дети. Бейте, я сказала. В глазах Евы бешенство. Если храмовники не отдают Синдин, пусть подыхают. Пусть все подыхают вместе с ней. Вот уж не думал, что наикисты настолько сильно ненавидят храмовников. С веселым удивлением произнес Дрогос, наблюдая транслирующийся по новостному каналу обстрел судов. Горят и тонут катера, идут на дно люди. Некоторые суда на двигателях внутреннего сгорания, и разлившееся горючее пылает на спокойной морской воде, сжигая барахтающихся людей. «Дикари!» — сплюнул помощник. «Которые из них?» «И те, и другие?» «Тритонов защищать не стану. Они все сами о себе сказали. Но почему ты столь же категоричен в отношении несчастных храмовников?» «Окажись, они на месте тритонов. Поступили бы так же. Ты плохо относишься к людям. Я знаю» друга с улыбкой посмотрел на карту понаблюдал за картинками погрома на четырех коммуникаторах транслировались все основные ленты новостей после чего поинтересовался новых докладов с территории не поступало синдин вот что интересовало стефана удалось ли захватить лаборатории или производство хромовников нет значит операция не удалась друга встал с кресла и направился к выходу из квартиры в которой они оборудовали командный пункт — Заканчивай сам, я уезжаю. Броник выручил. Странно, весь погром без единой царапины, а в самом конце, когда стрельба стихла и обалдевшие от победы люди устроили посреди обгоревших зданий некое подобие веселья, едва не погиб. Крис остановился, снимая смеющихся возле трупов погромщиков, и получил осколок в грудь. В руке одного из обдолбанных победителей взорвалась граната. Но Броник выручил. Задержал раскаленную железяку в сантиметрах от сердца. И шива не пострадала. Даже падая, фотограф продолжал крепко-накрепко удерживать аппарат. А после того, как его подняли и окружили телохранители, сразу же проверил камеру, убедился, что с ней все в порядке. «Нужно уходить», — хмуро произнес командовавший гвардейцами Дитрих, поглаживая раскаленную дрель. «Минут через пятнадцать Безы начнут зачистку». «Они могут уйти и потом». Кристиан знал, что у швейцарской гвардии настолько мощные связи, что их пропустят через любой кордон. Однако спорить не хотелось. Насмотрелся за сегодняшний день. Надо отдохнуть. Кристиан потер грудь и вспомнил. «У тебя был коньяк». Дитрих молча протянул фляжку, и Кристиан сделал несколько больших глотков. В груди стало легче, но не в душе.